Глава 42 -ая. Проверяющий артефакт. Вот это зал! Даже в том доме, где проходил бал дебютантов, я не видела такой красоты. Марфа крутилась, открыв рот и рассматривая магические батальные сцены. Стоило только к ним подойти, как они оживали. Валенсия не отставала от подруги по незнаниям. Ей тоже такая красота была в новинку. Зал был полупустой. Лишь изредка через главный вход заходили абитуриенты. Не прошло и минуты, как компания подбежал небольшой гном в ливрее и громко спросил. «Вы кто такие? Что нужно?» «Мы поступать приехали!» — улыбнулась Марфа. «Пригласительное письмо. Без него даже разговаривать не буду!» — постукивал нетерпение по полу гном загнутым башмачком. «А может, это и не гном, а лепрекон? башмачки необычные!» Задумчиво смотрела на малыша Валенсия. Марфа достала письмо и протянула его проверяющему. Так-так, письмо было досконально проверено на оригинальность. Затем странной формы большой прозрачный камень, в котором медленно наматывали круги шесть или семь огоньков разного цвета, был вложен в ладони будущей студентки. «Сильно сожми!» — последовал приказ от гнома. Марфа подчинилась, двумя руками силой сжав камень. Через секунду разноцветные малыши начали бег по кругу. Валенсия завороженно смотрела, как зеленый огонек поглощает другие, разгоняясь все сильнее. Наконец он начал расширяться и заполнил собой все внутреннее пространство камня. «Ну что сказать, огонь не яркий, но магические способности есть. Присваиваю вам четвертый уровень из восьми, со скрипом, но вы поступаете на бюджет». Марфа захлопала в ладоши и обняла Валенсию. «Спасибо вам за все. Я не забуду вашей доброты. Как только оформлюсь и устроюсь, напишу папеньке письмо с извинениями. Надеюсь, поймет и простит». «Карат, проводи девушку на оформление!» Гном повернулся к компании молодых людей и поманил самого высокого пальцем. «Ух ты, какой красивый мишка!» — покраснев, прошептала Марфа на ушко Вале. Подошедший гигант был на две головы выше ненизенькой медведицы. «Тебя, что ли, проводить надо?» Молодой человек умело подхватил выпавший из воздуха баул с вещами Марфа Дорминдоновны. «Буду признательна». Та присела в реверансе. «Из какого ж ты мира, милая? У нас давно так никто не кланяется. Все подают руку». Молодые люди удалились к широкой лестнице на второй этаж. Девушка обернулась в последний раз. Валенсия улыбнулась в ответ. «Так, провожающие, покиньте помещение. Ваша подопечная будет в полном порядке и сохранности». Гном помахал руками в огоняющем жести. «Подождите». Валя посмотрела на мужей. Те кивнули в одобряющем жесте. «Я тоже хочу поступить на учебу, если еще не поздно. У меня даже приглашение есть, только оно чуточку порвано». «Ну давай посмотрим на ваше приглашение», ухмыльнулся гном и потряс камень. который тут же принял свой первоначальный прозрачный вид. Кто-то из фениксов выдал пожеванный листок прямо в руки проверяющему. И кто его так знатно потрепал? Я! Вперед вышел Пупсы и посмотрел прямо в глаза гному. Ты давай выясни подлинность, камень ей в руки давай. Но я с ней поступлю учиться, одну не отпущу. Мы тогда тоже поступаем. Вэриан посмотрел на Ульфреда. А, я вас прекрасно помню. Вы уже закончили академию, громко рассмеялся гном. Но мы и не учиться, а учить поступаем. Давно профессор Мартис Андроникаст зовет нас преподавать у танков. Да мы все отказывались. Вот жена поступит, и мы с ней. А, да-да-да, конечно. А мы уже всю голову сломали, где на старшие группы взять боевиков с опытом. Я сейчас. Гном открыл портал и просто исчез. «Вот как это смотрится со стороны!» — улыбнулась Валенсия. Через минуту портал открылся вновь, выпуская все того же гнома в сопровождении молодого мужчины. Мужья Валенсия склонили голову в приветствие. «Пройдемте в мой кабинет. Нечего тут глаза все мозолить. Наделали вы дел, конечно!» Профессор махнул рукой, и вся компания прошла через искрящийся портал. «Ух ты, как круто и красиво!» Валенсия попыталась дотронуться до края портала, но тут же была перехвачена Вэрианом. Усевшись за большой лакированный стол, мужчина произнес. «Ну так почему вы решили изменить свое решение и поступить на службу? Хотите под мое крылышко, чтобы вас папеньки не достали?» Профессор рассмеялся и долго не мог успокоиться. «Но «Ну почему я не видел этого представления? Плаха, почти казнь, свадьба». «Хорошо, я, конечно, верю, но правило есть правило. Проверяем письмо на подлинность и вашу жену на магические способности, а затем заселяйтесь в апартаменты для учителей». «А в отдельный дом заселиться можно?» «Все же мы не холостые». «Нет, на время обучения ваша жена вам не жена, а студентка, и жить будет с другими первокурсниками». Говоривший, заглянув, в потрепанное письмо. «Какое интересное имя, Валенсия». «Документ подлинный, хоть и узнаю его с трудом». Валенсия взяла в руки прозрачный камень и завораженным взглядом уставилась на огоньки, начавшие свой бег. Они пытались поглотить друг друга, но слившийся разноцветный радужный круг просто продолжили равномерное движение. Девушка ждала, что вот сейчас один из цветов возьмет верх над другими и покажет, какой она великолепный маг, владеющий перемещением. «Ничего не понимаю». Профессор протянул руку к своему столу. Э, «Возьмите-ка другой». По слухам, вы перемещения. Но почему артефакт молчит? Валя, удивившись не менее профессора, взяла из рук мужчины камень чуть больше предыдущего. Но и тот остался чист. Первый раз такое вижу. Это же обман. На ней висит какой-то древний артефакт, дающий ей необыкновенные силы. Чуть не подпрыгнул гном. «На нашей жене нет артефактов», — вышел вперед Ульфред. «Уж я-то могу подтвердить». Валенсия покраснела и отдала камень назад. «Так, спорить не будем», — но мага проверял, не врут. Профессор пристально посмотрел на девушку. «А артефакт все же есть, наделяющий магии, и даже не один. Без них Валенсия простая человечка. Кто же такой умный и хитрый?» Дороникас чуть приподнял рукав жены оборотней. «О, да еще и могущественный!» «Что, наказание отбываете, друзья фениксы? Или не помните, кто вас сюда поместил, или не можете сказать, так?» Тамерлин и Таисхан слетели с плеч девушки и уселись прямо на стол.